Глава девятая. Во сне мне снова являются братья. Их кожа такая же холодная и влажная на ощупь. Я снова и снова просыпаюсь в холодном поту и дрожжи. Мне тошнит от чувства вины. Я повторяю себе, что, должно быть, они умерли от какой-то эпидемии, настолько заразной, что она убила всех троих. Но ведь я-то, живая, невредима. От тошноты кружится голова. Пожалуйста, пусть только их смерть не будет моей виной. Только не смерть моих любимых братьев. Небо светлеет, лечебница просыпается. Ничто не изменит прошлого, ничто не поднимет моих братьев из их холодных могил. Но я должна как-то пережить этот день. За этими стенами есть деревья и трава, небо и свобода. На открытом воздухе мне будет лучше, гораздо лучше. Часы тикают, колокол звонит. Почему я не спросила, в котором часу меня поведут на прогулку? Раннее утро сильно отличается от позднего вечера. Чем дольше я сижу в ожидании, тем сложнее становится бороться с унынием. Слива приходит с завтраком, облака бегут по небу. Обед приносит и уносит, а я все жду. Вскакиваю при малейшем звуке в коридоре и внимательно углядываюсь в дверь. Жду и жду, но чужие шаги проходят мимо. Вперед и назад. Тяжелые, легкие, одни быстрые, другие медленные, третьи препадающие. В этом коридоре всегда так людно. Почему я раньше этого не замечала? И наконец дверь открывается. Поднимаюсь, расправляю юбки. Я докажу Диаманту, что я в порядке что мне можно давать свободу. Это подбородок. Пошевеливайся. Глаза у нее на выкате. Не могу торчать тут весь день. Я тоже, отвечаю я, хотя это, конечно, не так. У меня есть весь день, весь год, вся жизнь. Она выпячивает челюсть. Ее пальцы сжимаются выше моего локтя, впиваются в руку, пока она тащит меня к двери. Зачем так тащить меня, если я сама хочу выйти? Хотя я настолько хочу выбраться отсюда, что мне все равно. Слива ждет меня у подножия лестницы. Она берет меня под другую руку, и мы вместе идем к главному выходу. Меня держит так крепко, что я едва касаюсь ногами земли. Дверь открывается, а за ней солнечный свет, трава, деревья, свежий воздух. Мы втроем идем мимо цветников. Я уже чувствую, как в голове проясняется, как уходит тоска. Это все затхлый воздух приюта. Тепло и влажность омрачают рассудок. Если бы я была снаружи целый день, я была бы совершенно здорова. Мы почти доходим до камышей, Еще чуть-чуть, и можно будет разглядеть реку. Воздух пахнет свежей чистой водой и водорослями. Мы возвращаемся обратно, к промозглой серости. Можно пройти чуть подальше, прошу я. Мне бы хотелось посидеть немного. Не сейчас, отвечает Слива. Можно хотя бы взглянуть на реку. Они переглядываются. Нам нельзя, Крики. Почему? Они ускоряют шаг. Тебе запрещено, поясняет Слива. После того случая. А как-нибудь потом? Хватка подбородка становится сильнее. Нет, отрезает она, и ее губы плотно сжимаются. Просто нет. Нет, никогда. Я могла бы сопротивляться, попытаться вырваться, но вряд ли получится добежать до воды. Мы уже почти достигли двери. Да и после такого снова меня точно не выпустят. Нет, лучше выждать время, быть послушной и покорной пока они не расслабятся и не начнут считать, что им удалось меня подчинить. Вернувшись к себе, я достаю тетрадь, вынимаю карандаш из рукава и начинаю рисовать. Я рисую грузовое небо, темные зловещие облака, бегущие по нему, а под ними пенящиеся воды реки и ее возмущенные глубины. Она не имеет ничего общего с той медленной, грязной, сонной рекой, которую я видела годы назад. Это метущаяся, разгневанная река. Она захлестывает всю страницу. Следующая страница также мрачна. Теперь я рисую ночное болото, сплетение ветвей, скрывшее небо, заводи, блестящие в лунном свете. Я что-то потеряла на этом болоте давным-давно. Что-то важное. Однажды я вернусь и найду утраченное. Я вырвусь из этого места и вернусь на болото. Белый лист. Нужно нарисовать что-то приятное, что-то безобидное и милое, чтобы они не решили, будто эта прогулка так на меня подействовала. Что-то безопасное. Без болота, реки, зловещего серого неба. Карандаш замер в моей руке. Мне нечего нарисовать. Нечего. Абсолютно ничего безопасного и приятного не обитает в моей голове. Только ужасы, ревущие в тени, нашли в ней прибежище. После ужина я сижу на кровати и жду, когда погасят огни. Веки тяжелеют. Я уже погружаюсь в сон, когда слышу скрип двери. Омок! Мое сердце подпрыгивает, когда он запирает за собой дверь. В кое то веки он без сопровождения. Как смело с его стороны. Впрочем, от двери он далеко не отходит. Наверняка прямо за ней притаилась подбородок, готовая в любой момент прийти на помощь. Он слабо улыбается, потирая руки. «Я так понимаю. Сегодня ты была на улице, Мэри?» Мои ногти впиваются в ладонь, чтобы успокоить дыхание. «Он всего лишь врач». В конце концов, всего лишь мужчина. И сегодня я ничего не сделала, чтобы заслужить наказание. Только не сегодня. Полагаю, ты и понимаешь, что пациентам со столь агрессивным характером такие привилегии категорически запрещены. Годы прошли с тех пор, как я напала на него. Даже не помню, чтобы я пыталась убить его. Но он не устает напоминать мне об этом. Ты продолжаешь упорствовать и сквернословить. Наверное, он замечает презрение в моем взгляде, потому что его челюсть напрягается. Пока ты не научишься сдержанности и хорошим манерам, никуда ты не выйдешь. Поняла? Я смотрю в его бесцветные глаза. Он одергивает жилет, наверняка чувствуя себя неловко под моим пристальным взглядом или из-за моего молчания. Доктор Димонд,. Считает тебя подходящим для исследования объектом. Он молчит, переплетает пальцы, сгибает их. Он ошибается. Возбуждение стимулирует мозг и является главной причиной болезни у женщин. Его глаза перебегают на окно, на пол, а затем останавливаются на мне. Ты скажешь ему, что не желаешь участвовать в его эксперименте. Слышишь меня? Вполне очевидно, что я все слышу. Он знает, что я не страдаю глухотой. Видимо, ему больше нечего сказать, поэтому я разворачиваюсь к окну и жду, пока в двери повернется замок. Долгое время ничто не нарушает тишины. И, наконец, дверь закрывается. Омок хочет раздавить меня, запереть меня в безумии и в этой комнате навсегда. Диамант поверил мне, добившись для меня разрешения выйти наружу прикоснуться к этому сокровищу. Он доверился мне. Возможно, и я должна довериться ему. Мне нужно увидеть Диаманта, говорю я с Ливи на утро. Она суетится вокруг меня, что-то перекладывая и передвигая, разглаживая покрывало. «Увидишь его в четверг, как обычно», бросает она. «Четверг. До него почти неделя. Но тогда я все забуду. Она хмурится, прикусывает губу. «Может, просто передать ему? Пожалуйста!» Она останавливается у двери и оборачивается. «Посмотрим». Подхожу к окну и вглядываюсь в небо. Оно хмурое, непроницаемо серо. Из рощи вспархивает ворон и летит в мою сторону. Его долгому, медленному, изящному полету сопутствует глубокий, резонирующий крик. Он уклоняется на запад и направляется вдаль. Я не свожу с него взгляд, пока он не превращается в крохотную точку в небе, и продолжаю следить, пока, наконец, не исчезает она. Там тоже были ворны на болоте. Ворны и сойки, черные дрозды и дикие голуби, и поползни, и лазоревки, и большие синицы, и певчие дрозды, и летучие мыши, и жабы, и ящерицы. Я бросаюсь к тетради, чтобы составить список всех животных, растений и деревьев. Я так отчетливо все вижу, слышу журчание воды, шорох листьев на ветру, шуршание всех существ под ногами, лесных мышей, землероек и полевок, и тех крохотных, что живут под землей: мокриц, уховерток, жуков, червей, многоножек. Я исписываю две страницы. И только перечитывая законченный список, я понимаю, что у Диаманта он не заинтересует. Он ведь ничего не говорит о моем прошлом. Это всего лишь перечень. Начинается дождь. Сначала по стеклу барабанят капельки, оставляя на нем росы пятнышек, а потом крупные и тяжелые вбирают в себя все остальные, что попадаются им на пути. Они скользят по стеклу и стекают по решетке. Все набухая и набухая пока, наконец, не становятся слишком тяжелыми и срываются на следующий квадратик окна. В замке поворачивается ключ. Это слива. Только слива. Я возвращаюсь к дождю. «Ну», — говорит она, — «ты хочешь увидеть доктора или нет?» «Да». Я разворачиваюсь так быстро, что мозг не успевает проконтролировать движение и догоняет тело, только когда я больно ударяюсь головой о стену. Неважно. все это затмевает радость от того, что я, наконец, выберусь из этой комнаты. Я так мчусь по лестнице, что слива едва поспевает за мной. Дверь Диаманта открыта. А вот и он. В оранжевом свете камина, словно ангел или потусторонний дух. Даже мурашки похожи. Вы хотели видеть меня? Он отдаляется от камина и снова превращается в человека из плоти и крови. И сухожилий, и волос, и ногтей, и зубов, и всего прочего, что делает его обыкновенным мужчиной. Я готова к гипнозу. Он изучает меня, прищурив глаза, будто прикидывая мою ценность и вероятность успеха. Могу я узнать, что вызвало эту перемену? Я стою абсолютно спокойно и улыбаюсь. Он все ждет и ждет. Не могу сказать. Это все потому, что я хочу вернуться на болото, ведь только сумасшедший захочет вернуться в собственный кошмар. Не могу сказать, что это из-за запрета Омока. Нет, этого я точно не могу сказать. Я могла бы сказать, что это все из-за чая, огня, из-за того, что Диамант позволяет мне говорить и не прерывает меня, потому что он относится ко мне как к нормальному человеку, И это действительно так и есть. Я хочу быть свободной. Произношу вместо этого. Он кивает, его брови ползут вверх. Но я боюсь своего прошлого. Он снова кивает. Вы вспомнили, как умерли ваши братья? Нет. От пронзительной боли в груди я морщусь. От его внимательных глаз это не укрывается. Боль от утраты братьев не исчезнет никогда. Но со временем она ослабнет, мод. «Как только вы узнаете, как это произошло», — говорит он. «Но что, если это я их убила?» Я поднимаю глаза к потолку и жду, пока пройдет Женя. «Мне бы не хотелось это знать. А если вы не узнаете?» «Перестанете задавать себе этот вопрос?» «Перестанете бояться правды?» Я отрицательно качаю головой. Значит, чтобы излечиться, я должна знать, что случилось? Почему я потеряла рассудок? Именно так. Он подходит к столу, прикладывает бумаги, ручки, карандаши, словно что-то ищет. Мы продолжим немедленно. Он возникает передо мной, когда я еще даже не успеваю занять свое место. И вот перед моим лицом снова это кольцо. Страх тут же захватывает меня, охватывает волной дрожи, но отчет уже начался, и я проваливаюсь в прошлое еще до того, как он доходит до трех. Расскажите мне о братьях. Я еду в дилижансе. С братьями? Нет, нет, я одна. Вокруг темно, и я устала. Расскажите мне, как они погибли говорит он, но его голос стихает, и у меня нет времени вслушиваться в него. Экипаж замедляется и останавливается. Снаружи все темно и неподвижно, хотя и день был едва ли светлее из-за низких, сине серых облаков и беспрестанного дождя. Не успеваю поблагодарить возничего, как экипаж трогается с места и набирает скорость, избавившись наконец от бремени, он торопится домой. Я провожаю его взглядом. Слева неясно вырисовывается квадрат колокольни. Вглядываюсь в надпись на табличке. Церковь Святого Михаила и всех ангелов. Я подношу клочок бумаги к свету уличного фонаря и пытаюсь разобрать каракуля Тома. Бумага промокла и стала хрупкой, некоторые буквы совсем стерлись. Но это та самая церковь. И там, в темноте, на другой стороне дороги, Виднеются высокие ворота. Сердце замирает, когда я провожу кончиком пальца по буквам. Ошибки быть не может. Мне нужно пройти именно сквозь эти высокие неприветливые ворота. За воротами лежит двор с флигелями. По обе стороны на деревьях висят мертвые вороны, а прямо передо мной высится Эштенхаус, хаус такой холодный и грозный в слабом свете. И безмолвный, такой безмолвный. Я поднимаюсь по ступеням к входной двери, бросаю вещи и тяну за ручку звонка. Где-то в глубине дома отзывается колокольчик. Ни в одном окне не загорается свет, не мелькает приветливое лицо. Ничего. Я дрожу. Дрожь волнами захлестывает меня одна за другой. Зубы стучат. «Кто-нибудь!» — кричу я. Ветер уносит мои слова прочь. Я начинаю молотить кулаками у дверь. Морость превращается в дождь со снегом. Он жалит мое лицо, словно булавками. Нужно как-то пробраться внутрь, иначе я умру здесь от холода. Оставив багаж и сумку у порога, отхожу назад и оглядываю здание. Оно больше похоже на фермерский дом, чем на большой особняк, каким я его себе представляла. Плющ или какое-то другое ползучее растение, может глицини, опутывают серый уродливый известняк. Может никто и не живет здесь вовсе. Возможно, все они лежат мертвые в своих кроватях и ждут, когда кто-нибудь их наконец обнаружит. Дверь открывается, когда я уже собираюсь брать ее штурмом. На пороге стоит мужчина средних лет, не высокий, не ни низкий, не ни полный, не худой. Обычный человек совершенно непримечательной наружности. В рабочей одежде трудноопределимого грязно-коричневого цвета под стать его волосам. Он облизывает потрескавшиеся и шелушащиеся губы. «Здравствуйте. Я новый ассистент господина Бенвилла. Он разглядывает меня прищуренными глазами, пока я стою в мокром платье на ледяном, пронизывающем до костей ветру». Незнакомец высовывает кончик языка, словно змея пробует воздух на вкус. Женщина. Да, да, так и есть. Ветер дергает меня за волосы и хлещет по щекам, мешая видеть. Мот ловил. А вы? Меня звать мистер Прайс. Примечание. От английского. Прайс. Награда, цена. Конец примечания. Мне хочется смеяться. Возможно, это от истерики или от усталости, потому что ничего смешного в его облике нет. Да, он кажется хитрым, возможно, злобным, но нисколько незабавным. «Не ждали мы женщину», — произносит он. В письме говорилось... В письме была подпись М. ловил и это мое имя. Примечание. Видимо, обитатели Эштонхауса прочли имя героини, как мистер Ловел, хотя на самом деле подразумевалось мод Ловел. Конец примечания. Рада знакомству. Мое лицо настолько замерзло, что губы с трудом складывались в улыбку. «Вы опоздали». Он поворачивается ко мне спиной и удаляется, предоставляя мне самой тащить чемоданы в дом и запирать дверь. Я оказываюсь в темном вестибюле. Мокрые пожухлые листья, и веточки залетают вслед за мной. У стены стоят грязные ботинки и ружья. На крючках висят дождевики и меха, и роскошные накидки из красного бархата. Их так много, что нам приходится протискиваться, чтобы пройти в переднюю. Перед нами возникает богато украшенная лестница. Она изгибается и ведет к полукруглому балкону, как будто из мюзик-холла или театра. Вдоль стен развешаны четыре гобелена. Красные, золотые, зеленые, они расположены как бы наугад и изображают сцены охоты. Я оборачиваюсь, стараясь охватить взглядом все. Вот он, мой новый дом. От тяжелых сумок болят руки. В какой-то момент я почти решаюсь попросить о помощи Прайса, но он награждает меня таким холодным взглядом, что я тут же меняю решение. Собаки! Казалось бы, в таком большом и отрезанном от мира деревенском доме должны быть собаки. Но я не видела и не слышала ни одной. Здесь все как-то слишком тихо, заброшено и пусто. В воздухе чувствуется присутствие смерти. Хотя, может, это всего лишь мое воображение разыгралось. Идем. Прайскивает в сторону задней стороны дома, отведенной для прислуги. Мы проходим небольшой лестничный пролет и попадаем в просторную кухню, где нас ждет уже разведенный очаг. Наконец-то можно отогреть онемевшие пальцы. Идем или как?» — спрашивает он. «У меня просто не получается увести себя от огня». «Я полдня ничего не ела». Прайс оглядывает меня с головы до пят, и когда его взгляд задерживается на лифе, губы изгибаются в усмешке. «Не такая уж и щуплая, как я погляжу». Небось, до рассвета протянуть как-нибудь удастся. Приходится все таки оторваться от тепла и проследовать за ним по крутой узкой лестнице. Стены стискивают нас с обеих сторон, да так сильно, что мне едва удается протащить сумки. Огонь свечи пляжет на сквозняке, и мне кажется, что его вот-вот задует. Ступени и без того не внушают доверия. А в темноте тут ничего не стоит и шею свернуть. Каким-то чудом пламя свечи не гаснет, когда мы достигаем крохотной площадки, на которой и одному человеку трудно уместиться, не то, что мне со всей поклажей. Мы топчемся на месте, пока прайс вздыхает и цокает. Он открывает дверь справа. «Сюда!» Я наклоняюсь, чтобы войти. Собственная тень кажется мне гигантской и застилает потолок и стену напротив. Кровать придвинута к самому окну. На ней голый матрас. Белье сложно с одного края. Это все, что мне удается разглядеть. Остальная комната тонет во мраке. Оборачиваясь к Прайсу, чтобы спросить, где можно умыться, но его и след простыл. Даже дверь за собой закрыл. Спасибо, что хоть свечу оставил. Или, скорее, все, что от нее осталось. Она горит слишком ярко. Бледное пламя поднимается слишком высоко и клонится на одну сторону из-за сквозняка. Я ложусь на матрас, натягиваю на себя покрывало и поджимаю груди колени, чтобы хоть немного согреться. Перекрытия скрипят и будто ведут между собой спор, пока дом отходит ко сну. Ветер свищет под окнами и дверями. Он завывает под кровлей, будто сумасшедший. То он свистывает веселую мелодию, а через секунду ревет от гнева. Может, этот дом и правда проклят? Одержим духами. Я слушаю завывание старой развалюхи и улыбаюсь глупости тех, кто верит в эти сказки.